дремлющее на растрескавшейся скамейке, и тут же рядом что-то еще, не злое, не доброе, а древнее и живое, вечно длящееся и потому всегда побеждающее, то, что объединяет зеленые просторы фермы лугов, лесов и парков. Бестелесная Вирджиния идет, точнее плывет по парку, перышком чистого постижения. Вот ровные ряды пионов и лилий, Вот гравийные дорожки, обсаженные по краям чайными розами. Отполированная бесчетными дождями и ветрами каменная дева задумчиво глядится в прозрачную воду пруда. Вирджиния скользит вперед, как на воздушной подушке, и вдруг отчетливо понимает, что под этим парком расположен другой, парк подземного мира, еще более восхитительный и загадочный. Он корень.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 Она сильно задала за последний год, как будто у нее из-под кожи выкачали воздух. Стала костлявой, изможденной, похожей на статую из пористого, светло-серого мрамора. Она по-прежнему царственно, грациозно, окружена особым лунным сиянием, но уже некрасива. Ладно, говорит он, буду трудиться дальше. Она, крадучись, чтобы не привлечь внимания Нелли,